Глава 13. Завоевывая привязанность. Это был восхитительный план. Полианна составила его в пять минут, а затем изложила миссис Кэррию. Миссис Кэррию не нашла его восхитительным и сказала это совершенно недвусмысленно. Но я уверена, что им он покажется восхитительным. Такой довод привела Полиана в ответ на возражение миссис Кэррию. И только подумайте, как легко мы можем его осуществить. Ёлка такая же, как была, кроме подарков, но мы можем положить под нее другие. Новый год совсем скоро. И вы только подумайте, как эта девушка будет рада. Разве вы не были бы рады, особенно если бы Перед тем у вас не было на Рождество ничего, кроме стертых ног и куриной котлеты. — Какой ты несносный ребенок! — нахмурилась миссис Кэррю. — Тебе, похоже, и в голову не приходит, что мы не знаем даже имени этой молодой особы. — Да, правда, не знаем. И разве это не странно, когда я чувствую, что знаю ее саму очень хорошо? — улыбнулась Полиана. — Знаете, Мы так хорошо поговорили с ней в тот день в парке. Она рассказала мне все о том, как ей одиноко, и как ей кажется, что нигде так не одиноко человеку, как в шумной толпе большого города, потому что другие люди не обращают внимания. Правда, там был один, который обращал, но она сказала, что он слишком обращает, а не должен бы обращать. Это вроде странно, если подумать. Правда? Но во всяком случае, когда он пришел за ней в парк, чтобы взять ее куда-то с собой, она не пошла. А он был еще и очень красивый, пока не начал смотреть, очень сердито под конец. Люди бывают не такие красивые, когда сердятся. Ведь правда? Вот и сегодня в магазине была одна дама. Она смотрела банты и сказала, в общем, много неприятного. И она тоже сделалась некрасивой, когда ну, когда начала говорить. Ну, вы ведь позволите мне устроить ёлку на Новый год, миссис Керриу, и пригласить эту девушку, которая продаёт банты, и Джейми. Ему же лучше, так что он мог бы прийти. Конечно, Джерри пришлось бы привести его в кресле, но ведь мы всё равно хотим, чтобы и Джерри был на ёлке. О, конечно. Джерри с иронией и презрением воскликнула миссис Кэрри. — Зачем же ограничиваться одним Джерри? У него, несомненно, множество друзей, которые тоже охотно пришли бы, и... — Ах, миссис Кэрри, можно, да? — перебила ее Полиана в безудержном восторге. — Какая вы добрая! Добрая! Добрая! Я так хотела... Но миссис Кэрью ахнула от ужаса и удивления. — Нет, нет, нет, Полианна, я запротестовала, была она, но, Полианна, совершенно неправильно истолковав этот протест, решительно подтвердила. — Конечно же, вы очень добрая, лучше всех на свете, и я не дам вам сказать, будто это не так. — Ну, вечер у меня, думаю, будет на славу, пригласим. Томми Долока и его сестру Дженни, и двух детей Макдональдса, и еще тех трех девочек, я не знаю, как их зовут, которые живут под Мерфи, и еще много-много других, если хватит места. Вы только подумайте, как они все обрадуются, когда им скажу, «Ах, миссис Кэррю, мне кажется, что у меня в жизни не было ничего такого совершенно замечательного». И все это благодаря вам. Можно мне прямо сразу начинать передавать приглашение, ну, чтобы они знали, что их ждет. И миссис Кэрри, сама не веря в то, что такое возможно, услышала, как слабо произносит «да», которая, как она знала, обязывает ее устроить в канун Нового года вечеринку для десятка ребятишек из переулка Мерфи и молодой продавщицы, чье имя ей было неизвестно. Возможно, память миссис Кэрью все еще хранила слова девушки. Иногда я удивляюсь, почему кто-нибудь из них не подумает о том, чтобы помочь девушкам, прежде чем они собьются с пути. Возможно, в ее ушах все еще звучал рассказ Полианы о той же девушке, которая чувствовала себя Такой одинокой в толпе большого города И все же отказалась пойти С молодым человеком Слишком обращавшим внимание Возможно, в сердце миссис Кэррио Жила смутная надежда, что именно здесь Во всем этом и можно найти тот покой Которого она так жаждала А может быть, всему виной было сочетание всех этих трех причин с полнейшей беспомощностью перед лицом удивительного истолкования ее раздраженного сарказма как широкого жеста гостеприимной хозяйки. Но чем бы это ни объяснялось, дело было сделано, и миссис Кэррио тут же оказалась в истинном водовороте идей и замыслов, в центре которого неизменно была Полианна и ее гости. В смятении миссис Кэрью написала обо всем сестре, закончив письмо так. «Что я буду делать, не знаю, но, вероятно, мне придется продолжать в том же духе. Другого выхода нет. Конечно, если Полианна начнет читать мне нравоучения, но до сих пор она нравоучения не читала, так что я не могу» с чистой совестью отправить ее назад к тебе. Читая это письмо в санатории, Дэлла вслух посмеялась над таким заключением. До сих пор она нравоучений не читала. Вот именно, дорогое дитя. Благослови ее, Господь, и однако ты, Руд Кэрью, покорно соглашаешься устроить у себя Две праздничные вечеринки на одной неделе. И, как мне стало известно, твой дом, который прежде был окутан смертельным мраком, теперь сияет огнями снизу доверху. Но норовоучений она еще не читала. Хм! Нет, не читала. Новогодняя вечеринка прошла замечательно. Это признала даже миссис Кэррю. Джейми в кресле на колесах, Джерри со своим ошеломляющим, но выразительным словарем и молодая продавщица, оказалось, что ее зовут сейдидин Дин. Наперебой предлагали развлечения более застенчивым гостям. Сейди, к большому удивлению прочих, а возможно и своему собственному, обнаружила глубокие познания по части самых разнообразных и увлекательных игр. И эти игры вместе с рассказами Джейми и добродушными шутками Джерри до самого ужина не давали умолкать взрывом смеха. А после щедрой раздачи подарков из-под нарядной елки счастливые гости отправились домой со вздохами удовлетворения и усталости. А если Джейми, который вместе с Джерри уходил последним и окинул все вокруг, Немного печальным взглядом Перед тем, как попрощаться То никто, похоже, этого не заметил Однако миссис Кэррю, пожелав ему доброй ночи Наклонилась к нему И шепнула с беспокойством и смущением Ну, Джейми, ты не передумал? Насчет переезда Мальчик заколебался Но затем медленно покачал головой «Если бы так могло быть всегда, так, как в этот вечер, тогда я мог бы». Он вздохнул, но так не будет. Придет следующий день, и следующая неделя, и следующий месяц, и следующий год, а уже через несколько дней я пойму, что мне не надо было переезжать сюда. Если миссис Кэррю полагала, что в своих усилиях помочь Сэйди Дин, Полианна, ограничиться приглашением на праздничный вечер в канун Нового года, то она очень скоро была выведена из этого заблуждения, так как на следующее же утро Полианна снова заговорила о Сэйди. «Я так рада, что опять нашла ее!» — с довольным видом толковала она. Если я и не смогла найти для вас настоящего Джейми, я все-таки нашла того, кого вы можете любить. И вам, конечно же, будет приятно любить ее, так как это просто другой способ любить Джейми. Миссис Кэррю задохнулась от возмущения. Это неизменная вера в ее сердечную доброту, и это... Непоколебимая убежденность в ее стремлении помочь всем иногда смущали, а иногда чрезвычайно раздражали. В то же время было невероятно трудно отрицать что-либо в подобных обстоятельствах особенно под счастливым и доверчивым взглядом Полианны. «Ну, Полианна!» — наконец слабо, — возразила она, чувствуя себя так, словно не может выпутаться из каких-то невидимых шелковых сетей. «Я... Ты... Э, эта девушка никак не Джейми, ты же знаешь». «Я знаю!» Быстро и сочувственно отозвалась Полиана. «И, конечно же, мне очень жаль, что она не ваш Джейми. Но она тоже чей-то Джейми. То есть я хочу сказать, что у нее тоже нет здесь никого, кто любил бы ее. Я обращал внимание. Так что я думаю, всякий раз... «Когда вы вспомните Джейми, вам будет никак не нарадоваться, что есть кто-то, кому вы можете помочь. Так же, как вам хотелось бы, чтобы другие люди помогли вашему Джейми, где бы он теперь ни был». Миссис Кэрью содрогнулась и чуть слышно застонала. «Но мне нужен мой Джейми!» Полиана, понимающе кивнула. «Я знаю» присутствие ребенка. Мистер Пенлеттон говорил мне об этом. Только у вас уже есть женская рука. Женская рука? Да. Чтобы создать дом. Он сказал, что для этого нужна женская рука или присутствие ребенка. Это было, когда он захотел, чтобы я жила у него, а я нашла ему Джимми, и он взял его вместо меня. Джимми? Миссис Кэрью взглянула на нее с каким-то испугом, который всегда появлялся в ее глазах при упоминании любой формы этого имени. «Да, Джимми Бин». а «Бин», пробормотала миссис Кэрью с облегчением. «Да, он был в сиротском приюте и убежал оттуда, а я его нашла. Он сказал, что хочет иметь настоящий дом с матерью вместо директрисы. «Насчет матери у меня ничего не вышло, но зато я нашла ему мистера Пендлеттона, и мистер Пендлеттон его усыновил. Теперь его зовут Джимми Пендлеттон». «Но раньше он был Бин?» «Да, он был Джимми бин а, -а, -а, -а сказала миссис Кэрью на этот раз с долгим вздохом. После той новогодней вечеринки миссис Кэрью часто видела Сэйгидин. Также часто видела она и Джейми Тем или иным способом поляна ухитрялась обеспечить им приглашение в дом, чему миссис Кэрью, к ее большому удивлению и досаде, не могла, похоже, воспрепятствовать. Ее согласие и даже радость принимали с Полианной как нечто само собой разумеющееся, так что миссис Кэрью оказалась не в силах убедить девочку в том, что не может быть и речи ни об одобрении, ни об удовольствии, насколько это касается ее, хозяйки дома. Но в эти дни миссис Кэррию отдавала она себе в том отчет или нет, узнавала многое, то, о чем она никогда не имела возможности узнать прежде, когда сидела, закрывшись в своих комнатах и отдав распоряжение Мэри никого не впускать. Она узнавала кое-что о том, что значит быть одинокой молодой девушкой в большом городе, если приходится самой зарабатывать на жизнь, и никто тобой не интересуется, кроме тех, что интересуется слишком много и в то же время слишком мало. Но что вы имели в виду тогда? Робка спросила она как-то раз вечером с Эйди. Что вы имели в виду в тот раз в универмаге, когда говорили о помощи девушкам? Сэйди густо покраснела. Боюсь, я была груба. Извиняющимся тоном сказала она. Это не имеет значения. Скажите мне, что вы тогда имели в виду? Я столько раз думала об этом с тех пор. Девушка помолчала. Затем не без горечи заговорила. Просто я знала одну девушку и вспомнила тогда о ней. Мы с ней были из одного городка, и она была красивой и добродетельной, но не слишком сильной. Год мы дружно жили с ней в одной комнатке, варили яйца на одной газовой горелке и ели рыбные тефтельки на ужин в одном дешёвом ресторанчике. По вечерам делать было нечего, разве только пройтись по коммунлу авеню или сходить в кино, если найдется лишний десятицентовик или просто сидеть в нашей комнате. Ну, а наша комната была не слишком приятной. Летом в ней было жарко, зимой холодно, а газовый рожок горел так слабо и неровно, что мы не могли ни шить, ни читать при его свете. Даже если не были слишком усталыми, чтобы заняться чем-нибудь, но чаще мы были слишком усталыми». Кроме того, над головой у нас была скрипучая половица, на которой кто-то всегда качался. А под нами жил парень, который учился играть на корнете. «Вы когда-нибудь слышали, как кто-нибудь учится играть на корнете?» «Кажется, нет», — пробормотала миссис Кей. «Ну, вы много потеряли?» — сухо заметила девушка. Помолчав, она продолжила рассказ. Иногда, особенно на Рождество и на праздники, мы ходили гулять сюда, на Авеню и другие большие улицы, искали окна, в которых были подняты шторы, и заглядывали туда. Понимаете, нам было очень одиноко, а в такие дни особенно, и мы говорили себе, что нам будет легче если мы посмотрим на какой-нибудь дом, где живет семья и горит лампа на столе в центре комнаты, и играют дети. Но мы обе знали, что на самом деле нам становилось еще хуже, потому что мы были так безнадежно оторваны от всего этого. И было даже еще тяжелее видеть автомобили и сидящих в них веселых молодых людей, девушек, Смеющихся, болтающих. Понимаете, мы были молоды. И я полагаю, что нам тоже хотелось посмеяться и поболтать. Нам хотелось развлечений. И постепенно у моей подружки они появились, эти развлечения. Короче говоря, в один прекрасный день мы порвали друг с другом. И она пошла своим путем, а я своим. Мне не нравились женщины. Те, с кем она водила знакомство. И я ей сказала об этом. Она не захотела с ними расстаться, и наша дружба кончилась. Я не видела ее около двух лет, а потом получила от нее записку и пришла повидать ее.